«Вас приветствует командир корабля Жазелу Луис Мачадо. Я рад приветствовать вас на борту нашего аэробуса А-320, который летит в Манаус. Время полета 4 часа 15 минут. Посадка завершена. Вылет, предусмотренный на 22 часа 38 минут, задержался на 30 минут по причине...» Ники вздохнула и посмотрела в иллюминатор. Готовясь к будущим спортивным играм, Работники аэропорта вели в терминале, предназначенном для внутренних перелетов, активные ремонтные работы. Из-за них возле рулежных дорожек в ожидании команды к вылету выстроилась очередь транспортных самолетов. Включился условный рефлекс, и Ники прикрыв глаза в дело в уши наушники. За последние три дня она в третий раз летела на самолете, ее тошнотворное отвращение не только не уменьшалось, а напротив с каждым разом только возрастало. Чтобы оглушить себя музыкой, она включила плеер на максимальную громкость. Голова раскалывалась от сумасшедшего мелькания мыслей, картинок. Усталость и нервное напряжение всех этих дней не могли не сказаться на душевном состоянии Ники. Все сплелось в мучительный клубок. Искра, пробежавшая между ней и Себастьяном. Неведомая опасность, грозящая детям. Страх перед тем, что их ждет в Амазонии. Самолет все не взлетал, и Ники открыла глаза. Ее удивила музыка, которая зазвучала в наушниках. Она узнала мелодию. Коктейль электроинструментов и бразильского хип-хопа. Музыка, которая оглушала их в фавеле. Бразильский байле-фанк, доносившийся изо всех окон в Россинье. Местная музыка. Она нажала меню. Перед глазами побежали названия. Самбо, басанова, регги с португальскими названиями. У нее в руках чужой айпод. Это не айпод, Джереми. Как же она сразу этого не заметила? Ники в волнении сняла наушники и прошлась по иконкам айпода. Музыка, видео, фото, игры, контакты. Ничего интересного. Но вот она открыла последнюю немалого объема папку в PDF. Похоже, я набрела на что-то очень важное, сообщила она Себастьяну, показывая свою находку. Он взглянул на экран, но тот был слишком маленьким, названия файлов не читались. «Хорошо бы подсоединить его к компьютеру», — вздохнул он. Через несколько рядов он увидел пассажира с ноутбуком. Ему удалось уговорить его одолжить ноутбук на несколько минут. Вернувшись на свое место, Себастьян подключил iPod к ноутбуку. Вернулся на файл в PDF и кликнул, чтобы открыть. Возникшие фотографии ошеломили их. На первый корпус моноплана с пропеллером среди амазонских джунглей. Судя по всему, самолет упал и разбился. Себастьян кликнул еще раз, и появился следующий снимок. Все фотографии, очевидно, были сделаны с мобильника. Качество не слишком хорошее, тем не менее можно было отчетливо различить двухмоторный самолет. Скорее всего, Дуглас DC-3. В детстве Себастьян склеил не одну модель знаменитого самолета. Железная птица – главный самолет Второй мировой войны, веха мировой авиации. На какие только фронты не доставлял он солдат – в Индокитай, Северную Африку, Вьетнам. А потом его отправили в гражданскую авиацию. Выносливый, прочный, легкий в управлении, налетав уже не одну тысячу миль, он продолжал летать в Южной Америке, Африке и Азии. У этого, приземлившегося на брюхо Дугласа, сильно пострадал нос. Из-за вынужденной посадки вся кабина была разбита, повреждены крылья. Лопасти пропеллера запутались в лианах. Только фюзеляж, в середине которого находилась дверь, остался почти невредимым. Следующая фотография выглядела устрашающе. Два мертвых тела, пилот и его помощник. Комбинезоны почернели от крови, лица – кровавое месиво. Себастьян вызвал кликом следующую фотографию. Фотография салона самолета. Самолет грузовой. Вместо пассажирских сидений громоздятся друг на друга деревянные ящики и открытые металлические контейнеры с крупнокалиберными винтовками и автоматами. И еще. Невероятное количество кокаина. Сотни прямоугольных пакетов из прозрачного пластика, заклеенных липкой лентой. Сколько их тут? 400 кило? 500? Трудно сказать. Но стоимость этого груза наверняка не меньше нескольких десятков миллионов долларов. Следующие снимки были не менее красноречивы. Автор сфотографировал и себя тоже, держа телефон в вытянутой руке. Здоровенная орясина лет 30 с дредами на голове. Лицо изможденное, с многодневной щетиной, мокрое от пота, но лучится восторгом. Глаза, налитые кровью. Блестят. Зрачки расширены. Сразу видно, здорово нанюхался. В ушах наушники, огромный рюкзак и фляга на поясе бермудов. Нет никаких сомнений, этот человек нашел самолет в джунглях не случайно. «Самолет пошел на посадку, сеньор. Будьте добры, пристегните ремень и выключите компьютер». Себастьян поднял глаза и кивнул, успокаивая стюардессу, которая специально подошла к нему. Но сам продолжал лихорадочно кликать фотографии, торопясь узнать конец этой истории. На последних страницах файла обнаружилась сначала спутниковая карта амазонских джунглей, потом карта в масштабе для навигатора GPS, а также подробное описание маршрута, чтобы найти упавший самолет. Вот уж точно карта острова Сокровищ. Мы нашли карту, которую нас просили привезти. Именно ее они и искали с самого начала. Никки уже все поняла. У них оставались считанные минуты, и она торопливо фотографировала все, что видела на экране компьютера. Самолет, карту, странного парня с дредами. Что ты делаешь? Хочу немедленно отправить всю эту информацию Констанс. Может быть, ей удастся определить, кто такие эти наркоторговцы. Самолет приближался к посадочной полосе. Снова подошла стюардесса и грозно потребовала выключить компьютер и телефон. Но Ники все-таки ухитрилась отправить фотографии, которые успела заснять, на электронный адрес Констанс. И, воспользовавшись тем, что Себастьян припирался с бортпроводницей, прибавила к электронному адресу Констанс еще и адрес Сантоса. Глава 60. Шел уже десятый час, когда самолет, на котором летел Лоренцо Сантос,